Глава 54, в которой появляется еще один пресветлый. Елена Валентайн заводит новое знакомство. Это было так трогательно. Энтони торопился на встречу с управляющим, которая планировалась не в усадьбе, а в хозяйстве по соседству. Однако после того, как Эдриан его увидел, сделал все, чтобы задержаться. Он потащил их в библиотеку, где мальчик обычно занимался в это время, и провел короткую лекцию по истории. Граф рассказывал о войнах между бездной и чертогами заизнанку, О том, что такие территории в принципе существуют, Елена и не подозревала. После ссоры с Льефом Эдриан лишился одного из учителей. И этот очевидно, горел желанием заменить рыжего демона. Мальчик моментально вникал, задавал вопросы. Арбус пытался скрыть восторг, но от Елены не укрылось, как светились его глаза. Примерно через час к ним зашла Вирджиния и передала, что встреча с арендаторами у управляющего подходит к концу — И он никак не может связаться с Арбасом. Передающее устройство на втором этаже барахлят. У Герберта не получилось разобраться. При этом она не сводила взгляда Этвуда, который развернул на столе карту военных действий и оживленно над ней жестикулировал. Арбус помахал тётушке рукой, давая понять, что услышал. Леди вышла. Елена видела, что хозяйка подавляла в себе желание оглянуться. «Граф, мы вас отпустим. Какой раздел учебника я записала? Пройдем его вместе с лордом, письменное задание тоже есть». «Сомневаюсь, что успею к ужину», — расстроился Арбас. «Тогда до завтра. Я найду время вечером, все проверю и сделаю пояснение на полях». Елена поднялась его проводить. В дверях он сжал ее кисть, а потом поднес к губам. «Расстраивает, что мы никак не можем спокойно поговорить, только урывками. Знаешь, почему не срабатывают передатчики?» «Я так рад, что это вызывает помехи, но должен тебя предупредить. Ночью не приближайся к моей комнате». Она в противоположном конце коридора. «Фави, бери к себе каждый раз, как и всегда». «Вдруг я сама захочу увидеть тебя?» «Мне не нужна твоя благотворительность, мышка. Посвяти ее лучше новому питомцу. Уверен, ты быстро поднимешь его на ноги. В смысле, поставишь на крыло». С этими словами этот провел кончиком пальцев под ее подбородком. «Ты так забавно защищаешь хищников». Любовался бы и любовался. Когда они с Эдрианом остались вдвоем, девушка снова обратила внимание, насколько мальчик похож на Арбаса. Особенно, когда хмурится, как сейчас. Выражение лица у него ровно такое же, какое выдавал взрослый лорд, если что-то вызывало сомнения. Ее размышление прервал Герберт, известивший, что молодую леди ожидают в голубой гостиной. Елена опешила, так как один из двух, кто проявлял к ней в Воронстоуне интерес, только что отбыл, а второй корпел над учебником рядом с ней. Впрочем, демон поспешил ее успокоить, сказав, что составит Эдриану компанию в решении задачи, а она может спокойно заняться визитером. «К чему такая таинственность? Будьте добры, поясните, кто это?» «Вам достаточно будет бросить на него единственный взгляд. Но так как господин не назвался, я его не представлю». «Впрочем, лишнее волнение ни к чему. Это тот, кого мы вчера искали и не нашли, а после вы почти сразу угодили в ловушку. Неприятный тип в сутане. На всякий случай я усилил охрану всего периметра залы». «Сам буду наблюдать отсюда, чтобы не вспугнуть. Госпожу я предупредил. Она, скорее всего, поторопится прервать дневную прогулку. А матушка? Она обожает принимать гостей. И хотя мы не у себя дома, наверняка с удовольствием заведёт настолько приличное знакомство. Леди Фелиция, выйдя от вас этим утром, попросила снарядить экипаж в ближайший городок. Ей срочно понадобилась галантерийная лавка». Так и вышло, что Елена столкнулась с местным викарием один на один, испытав перед этим несколько неприятных минут. Особо наделённая саном, в его компании я в безопасности, убеждала себя девушка, направляясь в гостиную. Неприятный холодок все равно скользил от шеи вниз по позвоночнику. Однако, увидев высокую, чуть сутулую фигуру у окна, перестала нервничать так сильно. Совершенно точно, что человек и вчерашний похититель — разные люди. Или же ее мучитель умел накладывать морок. О такой способности нечеловеческих рас она слышала. Меня зовут Тордемион Вермор. Я викарий этого прихода, кстати, весьма обширного. Под моими заботами пребывает примерно треть графства, но наука также входит в сферу интересов. Разорваться решительно невозможно. Поэтому иногда делами людскими вместо меня заведует мой помощник Веспор. Вы с ним вчера столкнулись. Он человек несколько эксцентричный. Елена представляла себе местного викария примерно никак столько всего навалилось, что уж по отношению к его персоне она не строила предположений. В любом случае бы не угадала. Молодой человек строчил слова, как сорока. Взял разгон и замедляться не собирался. Они встретились взглядами. Девушке показалось, что она с разбега окунулась в холодную воду. Не только холодную, но и кристально чистую. Про маму частенько поговаривали, что та смотрит пронзительно. Но преподобный мог бы резать алмазы с каждым взмахом пушистых ресниц. Быстрая речь в этом случае — вынужденная привычка. Чтобы прихожане не цепенели, как кролики. «Ох, простите, леди!» Ардемион глубоко поклонился, взмахнув почти белоснежной гривой. «У меня ужасная манера разбрасывать мысли вслух. Вас доложил, что меня искала прекрасная гостья Арбуса. Вы пользуетесь гостеприимством демонов, а я Архат, то есть представитель боковой ветви Архонтов. Не думаю, что это совпадение. Я весь к вашим услугам».